Из европейской гостиницы он вышел довольно поздно, когда уже на город тепло спускались розовые, зелёные, лиловые сумерки. Экипаж он отпустил ещё раньше и шёл глубоко задумавшись, засунув руки в карманы, не отвечая на низкие поклоны знакомых, неведомых ему людей. Несомненно, между ними была какая-то отдалённая, неуловимая связь, и в то же время они взаимно исключали друг друга, как явление противоположных миров. Сияющий и жалкий сереброструнов принадлежал к чему-то прошлому в жизни цвета, такому понятному, простому и милому, но безвозвратному, недостигаемому. прикасался к чему-то бесконечно близкому, но теперь забытому. А квадратики из слоновой кости с латинскими литерами точно знаменовали переход к теперешнему существованию цвета фантастическому и скорбному. На перекрёстке Иван Степанович остановился, бесцельно переворачивая правой рукой в кармане квадратную костяшку По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колёс три скучи снопы фиолетовых и зелёных искр. Описав кривую, он уже приближался к углу бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет 6, переходила через Александровскую улицу, и цвет подумал: вот сейчас она обернётся на трамвай, замнётся на секунду, и опоздав побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое неудобное мгновение броситься на перерез лошади или вагону, как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И вероятно это происходит у них только от трусости. Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай, и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног.